Полигон. Боевое крещение. Я вел отряд к поселку Кимры. Со мной находилась группа Кристи в полном составе, а также шесть предоставленных Константином Ивановичем наиболее подготовленных бойцов из старых жителей Варгаша, прошедших двухмесячный курс тренировок у Сильвера. Девушки, двое последних суток посменно пристально наблюдавшие за Кимрами, в один голос утверждали, что со стороны поселка в сторону полигона не ушел ни один человек. но я не хотел рисковать, именно поэтому шли пешком в обход дороги прямиком через лес, чтобы избежать возможного обнаружения каким-нибудь незамеченным дозорным противника. Срок предъявленного Кимром ультиматума истек вчера вечером. Два последних дня кимринские, судя по сообщениям наблюдателей, занимались эвакуацией техники и имущества на западный берег Волги. Вчера к вечеру всякая активность на восточном берегу прекратилась, не было видно ни одного человека. Город вымер. Не видно было ни людей, ни движущейся техники, ни единого дыма от костра. Целью сегодняшней большой вылазки и являлось получение подтверждения, что противник действительно отступил через мост на другой берег Волги. Если бы предположение об отступлении противника подтвердилось, это стало бы первой по-настоящему крупной победой полигона. Но я был готов к неожиданностям. Именно поэтому шли усиленные группы, вооруженные до зубов. Кроме легкого стрелкового оружия и ручных гранат у каждого, у отряда имелось два гранатомета и ручной пулемет. На окраине поселка Кимры группа залегла и долго внимательно изучала в бинокли покинутые дома. Данные разведки пока что подтверждались. Восточный берег выглядел пустым. Я отдал команду идти вперед. Двинулись вдоль железнодорожного полотна. Для начала проверили стоящую у станции 124-й километр пустую электричку с выдранными из всех вагонов мягкими сиденьями. Затем по Заводской улице вышли к Борковскому шоссе, ведущему от поселка Кимры к аэродрому Борки. Аэродром находился далеко в противоположной стороне и не интересовал нас. Отряд направился на север к виднеющемуся впереди зданию больницы. Шли предельно осторожно и неторопливо, проверяли дом за домом. В это время высланные на квартал вперед, а также влево и вправо разведчицы контролировали небо и дороги. Все было чистым. Никаких признаков опасности никто из разведчиков не видел. В городе не осталось ни одного человека. Впрочем, не осталось и ничего ценного. Ни техники, ни продовольствия, ни мягкой мебели, ни одежды. Отряд находил лишь голые коробки зданий с выбитыми стеклами. Перед корпусами больницы нам повстречались обращенные на юг окопы и баррикады из раскуроченных машин и мешков с песком. Видимо, здесь пролегал один из рубежей обороны города. Судя по воронкам от разрывов на асфальте и изрешеченным пулями стенам больницы, тут когда-то шли жаркие бои. Сами же поликлиника и стационар не оправдали надежд на ценную добычу. Все, что только можно было вынести, из больничных корпусов уже вынесли. Зато на больничной территории обнаружилось кладбище с относительно свежими могилами. Могил оказалось очень много. Большая часть из них не имела никаких надгробий или надписей, однако хватало и подписанных. Почти везде надписи на могилах соответствовали первым дням вторжения. Видимо, именно тут хоронили жертв, погибших от налетов летающих охотников. Только на этом кладбище были похоронены тысячи и тысячи человек. Встречались и более поздние могилы. все аккуратно подписанные. Тут лежали защитники города, погибшие в войне с Дубной. Отряд двинулся дальше. Борковское шоссе сменилось станционной улицей. Впереди показалось одноэтажное здание железнодорожного вокзала. И тут ушедшая далеко вперед Кристина сообщила по рации «Это Кристи! Слышу далекий звук моторов с севера со стороны стадиона». «Кристи, немедленно возвращайся к остальным», — приказал я. Я и сам уже слышал звук взревевших моторов, только шел этот звук вовсе не с севера, а с востока из-за глухой стены нефтебазы. По шоссе с юга со стороны аэродрома Борки движется бронетехника, сообщила рация голосом Маргариты Буйновой. Ловушка. Противники одновременной атакой с трех сторон хотят окружить наш маленький отряд и отрезать пути отступления к полигону. Уходить уже было поздно. От машин пешком все равно не убежишь. К тому же враги настигнут нас на открытой местности. Уж лучше драться в городе под защитой крепких стен. Я осмотрелся по сторонам в поисках достаточно прочного здания и указал рукой. Все бегом в здание вон той школы. Судя по вывеске у центрального входа, это была гимназия номер два. Двухэтажное крепкое здание с ярко-синим крылечком. Несмотря на несвоевременность момента, я отметил, что гимназия до вторжения выглядела очень ухоженной и уютной. Явно учителя душу вкладывали во все эти плакаты в коридорах и символику любимого учебного заведения. Сам я даже немного позавидовал учившимся тут школьникам. У меня самого здание школы и в мир на это время выглядело куда более обшарпанным и разбитым, чем эта гимназия на четвертый месяц кровавого инопланетного вторжения. Но это была лирика. Действительность же требовала срочных действий. Отряд укрылся в школе и сразу же забаррикадировал входную дверь партами, вынесенными из ближайшего класса. Шестерых мужиков я послал на второй этаж, а девушкам Кристины приказал двигать шкафы и парты, загораживая ими окна первого этажа. Но едва я успел отдать команды, как за оградой напротив здания школы всего метрах в сорока от меня остановился бронетранспортер. С брони на землю тут же посыпались и стали разбегаться за укрытие вооруженные люди. Момент оказался подходящим. Я вскинул на плечо трубу гранатомета, тщательно прицелился и выстрелил через окно. Противотанковая реактивная граната попала точно в борт бронемашины, выбив взрывом остатки стекол в окнах школы. Я присел на пол возле окна и прикрылся руками отсыплющихся осколков стекла. Когда же выглянул в окно, то ведь и ватор Цель не была уничтожена. Оставляя темный шлейф дыма и натужно рыча, бронетранспортер медленно уползал из сектора обстрела. Более того, стрелок внутри оказался жив. Башенка неожиданно пришла в движение. «Ложись!» — крикнул я несущим парту девушкам. Кристина, а за ней остальные бросились на пол. И очень вовремя. По окнам первого этажа жестко хлестнул свинцовый дождь. Посыпались куски штукатурки, щепки, стекла. Грохот стоял неимоверный. Особенно долго вражеский стрелок обрабатывал из крупнокалиберного пулемета входную дверь в школу. Тяжелые пули насквозь прошивали закрытую дверь и всю нашу баррикаду из мебели. И тут раздался повторный взрыв, после чего обстрел школы внезапно прекратился. Я рискнул осторожно выглянуть в окно и упал, потрясенный сильнейшим ударом в голову. Я с трудом пришел в себя и открыл глаза. Почему-то находился я не в коридоре у окна, а в закутке возле ведущей наверх лестницы. Надо мной склонилась встревоженная Кристина, перевязывая лоб чистым бинтом из аптечки. Приподняв правую руку, я дотронулся до гудящей головы и посмотрел на ладонь. Пальцы оказались в крови. «Тебя шлем спас, иначе ты бы повторил судьбу Гали Громовой», подтвердила Кристина. «Но как точно и быстро отработал вражеский снайпер!» Требовалось срочно предупредить остальных, чтобы все были осторожнее у окон. «Я уже приказала никому не высовываться». успокоила меня девушка. «Все, можешь идти, я закончила перевязку. Только прошу, Виктор, будь впредь осторожен. Если, не дай бог, тебя убьют, то и остальные наши тоже не выживут». Со второго этажа школы куда-то в сторону спортплощадки длинными очередями застрочил пулемет. «Я неплохо знал пулеметчика. Молодого двадцатилетнего крепыша по фамилии Бухарь. Этого светловолосого парня обнаружили девушки кровавой мэри в одном из дачных домиков неподалеку от полигона. Бухарь почти сразу примкнул к отряду полигона и очень даже недурно стрелял. Обычно для поражения из пулемета, даже удаленной на 200 метров мишени, у парня хватало короткой очереди из трех-пяти патронов. И если Бухарь настолько не жалел патронов, значит, для этого имелись серьезные причины. Похоже, враги пытались прорваться со стороны спортплощадок. Школу окружили со всех сторон. Я привстал. Рассмотрел треснувший помятый пластиковый шлем, который когда-то снял с полковника черепа, и нацепил обратно на голову. Сознание после удара по голове постепенно прояснялось, я рвался снова идти в бой. Но тут вдруг обратил внимание на недавние слова Кристины. Что-то было в них интересное. То, что могло помочь. Я ухватился за ускользающую мысль. «Кристи, почему ты думаешь, что без меня все погибнут?» — поинтересовался я. потому что ты для всех авторитетный руководитель, который не может ошибаться. Мои девчонки и парни из второго отряда верят тебе без малейшего сомнения. Кристина понизила голос до шепота и продолжила. Они же не присутствовали на совещании руководителей перед вылазкой в Кимры и потому до сих пор убеждены, что именно таков наш план – найти в городе противника и вступить в бой. До сих пор никто из наших стрелков не догадался, в какую глубокую задницу мы попали. Все бойцы по-прежнему считают, что все идет строго по плану. Мысль мелькнула, ускользая, но я сумел ухватить ее. Идея выглядела бредовой, но попытаться стоило. Я взял рацию и, сдерживая болезненную улыбку, произнес твердым голосом. «Это беглец. Первая часть операции прошла успешно. Мы нашли кимринских и связали их боем. Фурия, передай Дубне, что вся техника противника с аэродрома выведена. Мы стянули на себя и всю охрану. Наши союзники могут, как и договаривались без помех, занимать аэродром Борки. Мы же постараемся стянуть на себя как можно больше врагов». «Э, поняла тебя, беглец?» После нескольких секунд промедления ответила Лиза Святова. «Уточни силы противника. Сколько вы уже стянули и куда?» «Мы прочно засели в здании второй гимназии города Кимры. Противника?» Я прислушался к тому, что подсказывала мне Кристина. «Около ста человек». Они пригнали четыре бронетранспортера и три грузовика с живой силой. Один из бронетранспортеров мы уже уничтожили. С нашей стороны потерь нет. У противника убито примерно 15-20 человек. Поняла тебя, беглец. Продолжайте придерживаться утвержденного плана. По возможности стяните на себя как можно больше противников. Через час мы выдвигаем основную ударную группу. Я убрал рацию и проговорил удивленной Кристине. Надеюсь, противники нас по-прежнему слушают. Думаю, теперь, после перехваченного разговора, они должны заволноваться. Если нам повезет, враги отведут часть солдат обратно на юг. А если нам совсем повезет, то они снимут окружение и отойдут от школы, чтобы отразить ожидаемую атаку основных сил. Однако время шло, а никаких изменений в положении группы не происходило. Противник по-прежнему плотно держал кольцо блокады вокруг осажденной школы. Я вынужден был признать, что блеф провалился. За окном незаметно стемнело. Кимринские попытались подсвечивать здание школы из установленных на крышах двух соседних домов прожекторов, но Бухарь быстро сумел погасить слепящий свет. Ситуация выглядела тупиковой. Взять штурмом здание школы без больших потерь противник не мог, однако и покинуть школу нам не давал. Опять в который уже раз за последние часы громко заговорил мегафон откуда-то со стороны улицы Челюскинцев. «Солдаты полигона, ваше положение безнадежно. Вы окружены. Ваши боеприпасы на исходе. Рано или поздно вы будете уничтожены. Мы предлагаем вам сложить оружие и гарантируем при этом сохранение жизни». В наступившей после этой речи хрупкой тишине удалось расслышать, как руганью и криками офицеры противника пытались воодушевить солдат. Получалось у них плохо. Солдаты видели сгоревшие бронетранспортеры безжизненные тела на асфальте? а потому не стремились повторять судьбу погибших но крики и угрозы все же постепенно делали свое дело опять поползли заметил лежащие у дыры в кирпичной стене бухарь вижу подтвердил я рассматривая обстановку через узкую щель между двумя представленными окну шкафами но атака с улицы это только отвлекающий маневр там бойцов совсем немного и они боятся вылезать на открытое пространство Меня больше тревожат те, что накапливаются в противоположном корпусе гимназии. Наверное, опять попробуют прорваться напрямую по соединяющему здания коридору. Предыдущую подобную атаку удалось остановить, забросав узкий коридор между корпусами ручными гранатами. В ответ с улицы через разбитые окна прилетели шашки с едким слезоточивым газом, и мне с бойцами пришлось отступить на второй этаж. Противник сумел этим воспользоваться, и небольшая группа бойцов в противогазах сумела прорваться с улицы и укрыться на первом этаже школы. Пока таких было совсем немного, всего человека 3-4, но они простреливали лестницу и не давали защитникам спуститься обратно вниз. Положение выглядело очень тяжелым, но я старался не подавать виду. Бойцы и девушки, и парни видели во мне своего лидера, поэтому я не имел права предаваться унынию, и продолжал четким спокойным голосом руководить обороной. Кристи, убери девчонок из углового кабинета биологии. Если опять начнет стрелять БТР со стороны колхозной, то в том кабинете будет опаснее всего. Пусть девчонки, не вставая, проползут по полу до кабинета истории и укроются там. Бухарь, два человека должны постоянно следить за улицей. Если оттуда сунуться, пусть твои парни не ждут команды, как в прошлый раз, а сразу запускают в небо очередную сигнальную ракету. Надеюсь, это вызовет корабль пришельцев и остановит противника на какое-то время. Трое остальных пусть идут за мной к лестнице. Мы попытаемся спуститься и очистить первый этаж. Если это не удастся, то хотя бы сумеем держать оттуда выход из коридора. Ты же сам с пулеметом держи окна вдоль коридора, сейчас оттуда должны полезть. По окнам школы хлестнул крупнокалиберный пулемет. Я вжался в пол, пережидая обстрел. Больше всего меня раздражали эти три бронетранспортера. которые издалека со стороны улицы Челюскинцев и Колхозной прицельно обстреливали окна второго этажа гимназии. Сделать с ними ничего не получилось. Все выпущенные реактивные гранаты ушли мимо целей. Теперь на весь мой отряд оставалась только одна противотанковая граната КРПГ. Ее следовало беречь и использовать только в том случае, если бронетехника подойдет совсем близко и окажется на дистанции уверенного поражения. Вернулась Кристина. сообщила, что у Насти Ивановой, отлетевшая от оконной рамы щепкой насквозь пробила щеку, обильно течет кровь. Девушки уже оказывают пострадавшей помощь, но Настя ревет и волнуется, что шрам останется на всю жизнь и испортит ей лицо. Бухарь усмехнулся. «Девчонка, что с ней взять? Был бы парень, так только обрадовался бы. Шрамы украшают мужчин. У меня вон у Кирилла еще в середине дня пуля в плече застряла, и ничего не ноет парень. А у Васьки половину уха оторвало». но тоже держится молодцом. Пока что нам везло, и в отряде никто не погиб, хотя в той или иной степени совсем уж не бойцов не оставалось. Были очень опасные моменты, после которых защитникам гимназии лишь чудом удавалось избежать смерти. Настоящий шок я испытал, когда один из солдат противника успел подхватить брошенную Кристиной в коридор между корпусами гранату и отшвырнул обратно. Граната тогда ударилась в узкий карниз над дверью, и вместо того, чтобы уложить на месте с полдюжины солдат полигона вместе со мной, отлетела обратно в коридор и взорвалась там. Да и мое собственное пустяковое ранение в самом начале боя тоже следовало относить к разряду «повезло». Крепкий пластиковый шлем гарантированно держит только пистолетные пули, но не предназначен для отражения винтовочных или автоматных. Но ведь отразил! Тем не менее, у меня все сильнее появлялась уверенность, что все наше везение рано или поздно закончится. Следовало срочно что-то предпринимать, чтобы не погибнуть тут в здании гимназии, превратившемся в смертельную ловушку. Но что делать, если нас заперли на втором этаже, а лестница вниз простреливается? Имелась еще, правда, пожарная лестница с крыши, но с той стороны здания работал снайпер и стояла два бронетранспортера с пулеметами. Хотя, если еще сильнее стемнеет, можно будет попробовать уйти тем путем. Сильно пригнувшись, я пробежал по коридору, чтобы проверить тот запасной путь. Лестница оказалась совсем рядом, с окна можно дотянуться. Но пока слишком светло. Противник не дремлет, побег неминуемо обнаружат. Словно в подтверждение этих невеселых мыслей опять застрочил крупнокалиберный пулемет одного из бронетранспортеров, трассер шел со стороны улицы Челюскинцев. И вдруг раздался взрыв, и пулемет противника затих. Неужели Кристина рискнула использовать последний выстрел для РПГ? Но Кристина находилась сейчас совсем в другой стороне школьного коридора. Я осторожно выглянул в окно, и как раз застал момент, когда еще один бело-желтый взрыв расцвел на башне вражеского бронетранспортера, подсветив окрестные дома. «А вот и мы встречайте с цветами», — заговорила очень давно молчавшая рация. «Это Сильвер. Со мной восемь полностью укомплектованных групп, а также наша драгоценная БМП-2. Мы не опоздали на вечеринку?» «Вот оно, спасение!» Подкрепление пришло как раз тогда, когда надежды выбраться из окружения уже практически не оставалось. «Старый пират! Если бы ты знал, насколько я рада тебя слышать!» — искренне обрадовалась Кристина. «Я тоже рад, Кристи. Надеюсь, все твои девушки живы-здоровы!» — поинтересовался капитан Калаванов. Если не так, я за себя не ручаюсь. Лично оторву у противников руки-ноги и все остальное. Вот что, Сильвер, включился я в разговор. Тут где-то поблизости от школы ошивается еще два стареньких БТР. На этих ржавых железках, кроме пулеметов, серьезного оружия нет. Так что твой БМП должен эти консервные банки без проблем продырявить. Так что твоя задача, Сильвер, обнаружить бронетехнику и уничтожить. Остальное мы сделаем сами. Константа, Бестия, Королева Маргора, Свет, Кровавая Мэри. Ваша общая задача — пули лететь к мосту через Волгу и перекрыть его. Не дайте противнику уйти за реку. Кристи, Бухарь, готовьте людей к контратаке». «А что делать нам?» — в рации раздался совершенно незнакомый голос. Я замолчал, не зная, что ответить подслушивающему переговоры незнакомцу. К счастью, ситуация быстро прояснилась. «Это фурия. Я привела с собой армию Дубны, как ты и просил». Они прислали сюда в Кимры 40 человек, и еще полтора десятка остались на захваченном аэродроме Борки. Отлично. Я быстро сориентировался в ситуации. В таком случае, дорогие союзники, продвигайтесь вдоль берега в сторону моста через Волгу. Ни одна живая душа не должна покинуть восточный берег ни на лодке, ни по мосту. Если успеем быстро зачистить восточную часть города, сразу объединенными силами форсируем мост и атакуем западный берег. Там сейчас не осталось почти никого из защитников». Словно в ответ на эти слова низкие тучи на небе полыхнули красным отцветом. Земля содрогнулась. Через несколько секунд со стороны реки донесся далекий грохот. Рация через полминуты сообщила, «Говорит кровавая мэри, противник взорвал заминированный мост через Волгу. Обрушилось сразу две секции, перебраться на западный берег невозможно». Я понял, что таким способом военный совет Кимры решил обезопасить свою столицу, и приказал взорвать единственный мост, связывавший восточную и западную части города. Видимо, я не ошибся, предположив, что готовых к обороне сил на западном берегу почти не оказалось. Получается, противник бросил на произвол судьбы всех своих людей на восточном берегу. Не только я это сообразил. Со стороны улицы раздался усиленный рупором голос человека, который уже несколько часов действовал нам на нервы, предлагая сложить оружие. Усталый голос произнес, «Солдаты полигона, прекратите стрельбу! Мы сдаемся!» Я шел по освещенному множеством автомобильных фар школьному двору. У забора под охраной автоматчиков Бухаря рядами сидели пленные солдаты противника. Пленных оказалось очень много, более семидесятков. Они сидели на холодном асфальте, заложив руки за головы. Зрелище было приятным, что ни говори. Это была полнейшая победа без всяких преувеличений. Сейчас, когда опасность уже миновала, я с интересом рассматривал недавних врагов. За исключением их командира, седого мужчины с капитанскими звездами на пятнистой форме и еще пятерки крепких мужиков, остальные пленные с трудом представлялись в роли солдат. Среди противников оказалось очень много женщин и подростков. Некоторые из сидящих пленников вообще были детьми. Экипировка врагов тоже вызывала недоумение и усмешку. Камуфлированная военная форма в среднем лишь у одного из десяти, а бронежилет так вообще имелся только у капитана. На остальных пленных оказалась гражданская одежда, джинсы, свитера, платья, кроссовки и даже туфельки на каблучках. Теперь даже странным казалось, что эти наспех собранные ополченцы едва не прикончили мой отряд. На фоне этих разномастных вояк девушки Лизы смотрелись настоящей элитой. три десятка прекрасно подготовленных, уверенных в себе бойцов, все как одна в армейской форме со шлемами и бронежилетами, с хорошим оружием. Да и приведенные Сильвером бойцы из группы Константина Ивановича и поселенцев Варгаша смотрелись тоже настоящей гвардией в сравнении с пленными противниками. Сам Сильвер находился сейчас рядом с двумя захваченными у кимринских бронетранспортерами. Машины сдались без боя, экипажи сейчас находились среди пленных. опять активировалась рация лиза святого предупредила мы подъезжаем к школе на двух крытых камазах не выстрелите по ошибке фурия понял тебя не беспокойтесь подъезжайте прямо к школе будем весьма рады познакомиться с соседями ответил я после чего скомандовал колованову построить солдат полигона для торжественной встречи союзников за исключением нескольких бойцов бухаря оставшихся охранять пленных экипажа бмп два а также расставленных на всякий случай на крышах соседних домов дозорных и снайперов, все солдаты полигона выстроились возле здания школы. Шестьдесят человек. Я даже присвистнул от радости. В современных реалиях это уже считалось достаточно серьезной силой, с которой соседи должны будут считаться. Подъехали два грузовика. Из кабины первого вылезла Лиза с костылями и подпрыгивающей неуклюжей походкой направилась ко мне. Когда девушка подошла совсем близко, я разглядел на ее ресницах дрожащие слезинки. Железная несгибаемая фурия едва сдерживалась, чтобы не расплакаться от радости. Я подумал, что Лиза сейчас бросится ко мне на шею, но девушка все же остановилась в шаге от меня, не решившись при всех давать волю своим эмоциям. Я сам сделал этот недостающий шаг и горячо обнял свою самую близкую подругу. «Первый и второй отряды смирно, равнение на середину!» раздалась зычная команда Колованова. «Хватит меня уже тискать, иди встречать гостей», шепнула Лиза, отстраняясь и слегка подталкивая меня, при этом украдкой вытирая слезы. «А то они к Сильверу пойдут, решив, что одноногий капитан тут главный». Но соседи уже сами сориентировались. Со стороны подъехавших грузовиков приближались строй крепких мужчин. За главного у посланников Дубны был молодой парень невысокого роста, но с такими широкими мощными плечами, что их обладатель выглядел практически квадратным. Он первым приветственно протянул руку и коротко представился. — Ярослав Якименко, руковожу операциями отрядов Дубны и Конакова на Восточном плацдарме. — Виктор, руководитель полигона, — ответил я. — Так вот ты какой, оказывается, — усмехнулся один из подошедших коротко стриженный крепыш в черной кожаной куртке. — А мы все гадали, кто же сумел собрать и сплотить тут столько народу в почти безлюдной местности. Да, забыл представиться. Степан Угрюмов, бывший помощник прокурора поселка Конакова, а ныне фактически градоначальник Конакова. Капитан Грабин, военный комендант Дубны, заодно командующий западным плацдармом. Представился третий и тут же стал вслух восхищаться выстроившимися бойцами полигона, при этом цепким взглядом осматривая вооружение и технику. Не думал, что у полигона столько бойцов. Признаюсь, до сегодняшнего дня мы были уверены, что вас примерно втрое меньше. Это не все, — на всякий случай поспешил сообщить Сильвер, которому не понравилось такое чересчур пристальное внимание соседей. Осталась охрана на полигоне, и тут еще вокруг бойцы стоят дозорные. Настороженность одноногого капитана не прошла незамеченной. Ярослав улыбнулся одними уголками губ и проговорил, «Да, я заметил ваших снайперов на крыше, еще когда мы только подъезжали. Не беспокойтесь, у нас действительно исключительно мирное намерение. Прибывшие на грузовиках солдаты Дубны стали выгружаться. Про себя я с гордостью отметил, что и эти военные значительно уступали моим подчиненным в подготовке и экипировке. И опять же, очень мало осталось среди них здоровых крепких мужчин. Большую часть армии Дубны составляли подростки и даже дети. Братоубийственная война между Кимрами и Дубной очень дорого дала себе им сторонам конфликта. Тройка руководителей из Дубны медленно прошла вдоль пленных кимринских солдат и остановилась возле угла школьной территории, где лежало несколько мертвых тел. Ярослав поинтересовался у меня и подошедшего капитана Колованова итогами многочасового боя. «Убито 22 солдата противника, 73 захвачены в плен, в том числе захваченный командир», четко ответил Сильвер. «Дорого вам далась эта победа», – осторожно поинтересовался Грабин. Я честно ответил, что убитых со стороны полигона нет, а самое серьезное ранение — это попавшая в плечо парню пуля и пробитая щека одной из девушек. Судя по кривым усмешкам и переглядываниям, союзники не поверили в такой итог сражения. Но вслух высказывать свои сомнения лидеры Дубны не стали и предпочли сменить тему. Прежде всего, союзники захотели обсудить вопрос установления официальной границы между полигоном и Дубной, определяющей территории и сферы влияния. Кроме того, делегация Дубны предлагала заключить официальный военный союз против любого внешнего противника. По первому вопросу у меня никаких возражений не возникло, и границу установили по захваченному войсками Дубны аэропорту Борки. На карте, расстеленной прямо тут же на школьной парте, красным карандашом по линейке провели прямую вертикальную линию с севера на юг. Аэродромы-склады отходили Дубне, сам поселок Борки и все пригороды к зоне ответственности полигона. Но вот с вопросом военного союза я спешить не стал. Военная делегация Дубны не скрывала, что приоритетной для их города задачей становился прорыв блокады города на другом берегу Великой Русской реки. Построенная противником десятикилометровая линия укреплений отрезала Дубну от обширных сельскохозяйственных земель и стратегически важной дороги на Тверь. Прорыв блокады был жизненно необходим для нормальной жизни города и становился задачей номер один. но также все прекрасно понимали, что добровольно Кимры осаду не снимут. Поэтому военный союз с Дубной означал неизбежное втягивание полигона в чужую войну на западном берегу Волги. Стоили ли добрососедские отношения с Дубной и Конакова тех жертв, которые неизбежно принесет полигону война? Этот вопрос требовал самого тщательного обдумывания и предварительной подготовки. Поэтому я не сказал «нет», но потребовал два месяца на принятие окончательного решения по этому сложному вопросу. Третьим важным вопросом стало установление торговых отношений. Союзники предлагали зерно фактически в неограниченных количествах. На территории их города имелся практически полный элеватор, а на железнодорожной станции Дубна стояли два состава с зерном. По нынешним временам, когда численность выжившего населения городов составляла едва ли сотую долю от довоенной, Имевшегося в элеваторе зерна хватило бы на десятки, если не на сотни лет. Но это в теории. На практике же, из-за неработающей в элеваторе вентиляции и сырой погоды, зерно могло испортиться, и потому понятным становилось желание соседей максимально от него избавиться, пока существовала такая возможность. Для нормальной работы элеватора требовалось электричество. А вот с этим в Дубне имелись серьезные проблемы. Город сильно пострадал от инопланетного вторжения и последовавшего сразу после этого нападения агрессоров из Кимры. ГЭС на Волге серьезно пострадала, машинные залы и турбины были серьезно повреждены и не подлежали восстановлению. Сейчас ГЭС выполняла лишь функции плотины и моста, соединяющего два берега Великой Русской реки. Ярослав сообщил, что городские власти от безысходности даже пытались запустить ядерный реактор, имевшийся в Объединенном институте ядерных исследований и оставленный в самые первые часы инопланетного вторжения. Но в итоге от этой идеи пришлось отказаться, поскольку не осталось в живых никого из обслуживавших реактор квалифицированных специалистов. Доверять же посторонним людям починку и запуск столь опасной и сложной техники стало бы абсолютной глупостью. Кроме зерна? пшеницы, ржи, кукурузы. Союзники предлагали для торгового обмена сахар, волжскую рыбу, железную арматуру, ткани, готовую одежду, грузовые автомобили и строительно-ремонтную технику. В обмен они хотели получить боеприпасы. Особенно сильно союзников интересовали 120 миллиметровые и 152 миллиметровые снаряды к имевшимся у них тяжелым пушкам и гаубицам. Интересовала союзников также любая бронетехника, как в рабочем состоянии, так и подлежащая ремонту. Несколько меньше союзников интересовали тяжелые пулеметы и гранатометы. Стрелковое оружие и патроны к нему Дубне и вовсе оказались не нужны. У них самих этого добра имелось предостаточно. В целом у каждой из сторон нашлось, что предложить соседям на обмен. «Я обещал, что через день сам лично приеду в Дубну», чтобы в спокойной обстановке обговорить конкретные детали торговых сделок? Оставался последний вопрос. Представители Дубны в один голос утверждали, что приехавшая к ним Днем Лиза Святова представилась полномочным представителем полигона и обещала щедрую награду за немедленное участие в совместной атаке вражеской столицы. Точный размер награды она не обговаривала, но из слов девушки союзники поняли, что речь идет минимум об одном боеспособном тяжелом танке, а скорее даже о двух. Я подозвал к себе Лизу, отошел с ней в сторону и попросил объяснить, что именно было обещано новым союзникам. «Если честно, я не очень помню», — призналась смущенная девушка. «Из твоего непонятного сообщения по рации мы лишь поняли, что вас окружили. Дела плохи, и ты предлагаешь мне поговорить с Дубной. Я тогда очень переживала и готова была им пообещать все, что угодно, лишь бы они срочно пришли на помощь и вытащили ваш отряд из беды. Признаюсь, все было как в тумане». Боюсь, что я действительно могла обещать им два танка. По крайней мере, про что-то такое мы говорили. Прости меня, Виктор. Не вини себя, Лиза. Ты сделала все правильно. Если бы армия Дубны не пришла, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Я вообще очень сильно удивлен, что тебе удалось их уговорить. Три месяца они не рвались с нами общаться, и тут на тебя. По первому сигналу пришли на выручку. У тебя определенно есть навыки убеждения и дипломатии. И хотя танков у нас нет, что-нибудь придумаю. Я вернулся к делегатам от соседей и сообщил, что танков, к сожалению, нет. Взамен мы можем предложить один из двух захваченных сегодня бронетранспортеров, а также в довесок к нему оба подбитых. Повреждения у одного из них минимальные, и БТР вскоре может вернуться в строй. К тому же я напомнил, что в результате этой операции к зоне ответственности Дубны перешла деревня Клетино вместе со стоящим неподалеку сгоревшим танком. какие-то запчасти от которого тоже можно было использовать в дальнейшем. Это оказалось явно меньше того, на что рассчитывали прибывшие. Но тут крайне вовремя появился один из солдат-союзников, который зашел сообщить своим командирам достоверно подтвержденный итог боя. У кимринских убито 22 бойца, 73 взято в плен. Со стороны полигона убитых нет, ранено четверо. Эти данные практически совпали с тем, что говорил союзникам я. Представители союзников молча переглянулись, а когда они снова обернулись в мою сторону, на их лицах проступало явное уважение.